Глава четвертая. Я перенес всю руду в подвал, туда, где была обустроена мастерская Архипа Васильевича. Единственное, отдельно сложил мешки и отдельно то, что принесла Мария Рафовна. Незачем смешивать руду, раз цена так отличается. Придирчиво осмотрел подвал, который превратили в лабораторию Архипа Васильевича. А что осматривать? И так понятно, что старику тут очень неудобно работать, хоть Агафья Петровна и пыталась навести в подвале уют. И тут я подумал... А где Архип Васильевич работал раньше? У него ведь наверняка была лаборатория. Надо будет расспросить его об этом. Потому как в специальной лаборатории однозначно работать легче. Особенно, если она оборудована всем необходимым. Собственно, с этими мыслями я и покинул подвал. Нашел Архипа Васильевича в его кабинете и сразу же спросил о лаборатории. Барон вздохнул и ответил. Лабораторию разграбили и уничтожили в первую очередь. Руины только остались. Как раз там, где кур сегодня разместили. — Нужно построить новую лабораторию, — решил я, — и оборудовать ее всем самым лучшим. — Мы привлечем ненужное внимание, — начал Архив Васильевич. — Мы уже привлекли внимание, — ответил я. — Поэтому сейчас мы можем работать только на опережение, чтобы враг был не готов к тому, что мы снова стали сильнее. У нас всегда должен быть чем удивить врага. — В общем-то, ты прав, — закивал барон. — Конечно, прав, — засмеялся я. — А сейчас пойдемте есть. «Я сильно проголодался и больше не в силах выносить эти вкуснейшие ароматы». Архив Васильевич улыбнулся и сказал мечтательно. «Эх, когда-то и я радовался простым земным радостям, вкусной еде, красивой женщине». «Какой-то женщине ты радовался?» – спросила вошедшая Агафья Петровна. Видимо, она услышала последние слова своего мужа. И Архив Васильевич покраснел, как будто подросток, которого застукали за подглядыванием за раздевающимися девушками. «Ну я... это...» – начал оправдываться он, действительно напоминая про штрафившегося подростка. Баронесса с улыбкой погрозила мужу пальцем и повернулась ко мне. «Я переговорила со всеми. И со всеми мы заключим контракт. Все искренне рады, что попали к нам. Поговорили про то, чем бы они хотели заниматься. Несколько человек из рабочих пополнят гвардию. Есть профессиональные водители, есть ремесленники, один строитель, два повара». Анатолию с семьей можно поставить следить за садом. У них с женой талант к садоводству и огородничеству. Единственное, Анатолий сказал, что хочет ходить с вами в складки. Я и не сомневался, что захочет, засмеялся я. Когда собственноручно убил дракона, а потом гигантского червя, тут вообще мировоззрение обвиняется. Да, он рассказывал об этом, улыбнулась Агафья Петровна. Хорошо, ответил я уже серьезно. Вы распределите людей, ставьте туда, где они необходимы. И, боюсь, нужно всем пройти военную подготовку, чтобы могли дать отпор, в случае чего». «Это хорошая мысль», – поддержал меня Архив Васильевич. «Военная подготовка просто необходима, как и четкие знания, что делать в случае нападения, потому что паника зачастую отнимает больше жизни, чем враги». Я кивнул. «Так и есть». И продолжил. «Далее. Строителя и ремесленников нужно поставить помогать людям Брагина». Пусть приглядятся, наберутся опыта. Потом они будут строить новую лабораторию». Агафья Петровна не сдержала облегченного выдоха. Сразу стало понятно, что она переживала о мужа и его здоровье. А я продолжил. «Можно, конечно, попросить Брагина отстроить лабораторию. Но, во-первых, это станет нам в копеечку. А во-вторых, о лаборатории будет знать сам Брагин. А мне хотелось бы, чтобы местоположение лаборатории оставалось для всех тайной. А если построят наши люди, да еще и замаскируем подкуретник Архив Васильевич фыркнул, сдерживая смешок. «Мы ж мало того, что сэкономим кучу денег, так еще и никому в голову не придет воевать с курицами». Агафья Петровна согласно кивнула. «Это очень хорошая мысль». «Что касается поваров, думаю, помощь Степану не помешает», – продолжил я. «Нас все больше, и он зашивается уже. Вон, даже близнецов к делу пристроил», – сказал я, вспомнив, как близнецы чистили овощи. «Ну, близнецам немного поработать не помешает», – улыбнулась Агафья Петровна. «Небольшая ответственность будет им полезна». Я был с ней абсолютно согласен. Мы еще немного пообсуждали распределение людей. Кстати, я поделился своими мыслями про корову. К удивлению, Агафья Петровна поддержала меня. Более того, она сказала, «Не просто корову, а коров, много коров, и еще гусей и свиней. Свои продукты питания – это очень хорошо, а излишки можно продавать. Это статья дохода». Я сразу же вспомнил свиней из складки герцога Придеева и тут же заявил. Главное, не иномирских. Что, там все было так плохо? Сочувственно спросил Архип Видимо, уже был наслышан о наших приключениях. Я на иномирскую свинину теперь смотреть не могу, признался я. Но иномирская свинина нам и не светит. У нас нет склада, где можно выращивать свиней. Философски заметила Агафья Петровна и добавила. Кстати, о свинине. Степан приготовил беляшики по какому-то новому рецепту. С тыквой, представляешь, и без мяса. А это точно беляшики? Подозрительно спросил я. Агафья Петровна хитро улыбнулась и ответила. Он говорит, что да. Я ничего не успел сказать. Вместо меня все сказал мой желудок, громко заурчав. Все, скомандовала женщина. Хватит обсуждать дела. Виктор сегодня весь день голодный. Пойдемте за стол. И мы пошли в столовую. И нет, за столом были не все жители усадьбы, потому что все мы уже не вмещались. Гвардейцы, включая новичков, которых мы привезли сегодня, ужинали отдельно. Слуги тоже ели отдельно, за исключением Петра и Сойки. Они были с нами. Так что за столом нас было всего пятеро, но это был настоящий семейный ужин, от которого на душе становилось теплее. За ужином дел мы не обсуждали, просто наслаждались едой. И надо заметить, беляшики с тыквой действительно оказались очень вкусными. Пожалуй, можно сравнить с теми из прошлой жизни. Хотя нет, те все-таки были вкуснее. Когда мы насытились, я вспомнил, зачем искал Петра. К тому же еще и Агафья Петровна с Архипом Васильевичем были рядом. Сергей только уехал на своем трофейном тигре. Так вот, мои консультанты собрались вместе, и я решил поговорить. «Чуть было не забыл», – сказал я. «Мне нужна информация о герцоге Придееве. Какое у него вооружение? Что он может применить, если начнется война?» кто его постоянные союзники и так далее. Объяснять всем, зачем мне эта информация, было не нужно. Все прекрасно понимали, что, возможно, это последний мирный ужин. Возможно, поэтому никто не хотел уходить. Даже Сойка. Хотя вряд ли ей было интересно. А нет, интересно. Она сидела и внимательно слушала рассказы Архипа Васильевича. Герцог Придеев очень хитрый и предпочитает все делать чужими руками, поэтому прямого объявления войны, скорее всего, не будет, рассказывал барон. Судя по тому, как он действовал раньше, ночью на нас нападут наемники или бандиты, которых напрямую с герцогом связать не получится. Агафья Петровна подтвердила. Да, в прошлый раз он поступил именно так. Но я возразил. У нас ситуация сейчас немного иная. Дело в том, что я закрыл три его складки из четырех. Мало того, вывез два грузовика трофеев и забрал его рабочих, Думаю, он в бешенстве. Что он может предпринять на эмоциях? На эмоциях? усмехнулась Агафья Петровна. «У него нет эмоций. Он холодный, как змея, всегда действует из-под тишка и всегда выходит сухим из воды. Должно же быть у него слабое место», задумчиво сказал я. На что Петр легонько покашлял, привлекая к себе внимание. И я, вспомнив его хитрости в бытность официантом, приготовился слушать. И Петр не разочаровал меня. «Если я правильно понимаю, – начал он, – в среде аристократов количество складок, которыми обладает клан, «Говорит о его состоятельности, и потеря складок равносильно потере лица». «Да, так и есть», – подтвердил Архив Васильевич. «Так вот, если общественность узнает, что герцог в один день потерял сразу три складки, это сильно ударит по его репутации. Думаю, в такой ситуации он вполне может потерять самообладание, а это значит, что может начать ошибаться». «Так-то ты прав», – задумчиво сказала Агафья Петровна. «Но как нам, этой общественности, донести эти сведения?» Ведь если информация пойдет от нас, то станет понятно, что мы имеем прямое отношение к закрытию предеевских складов. Не ускорит ли это нападение на нас? На что я лишь пожал плечами и возразил. Разве все эти годы каждую ночь бандиты по его наводке не нападали на вас? Нападали, согласилась Агафья Петровна. Но это все были мелкие нападения, а тут война родов. Нет, я понимаю, что война будет, но как-то страшновато. Но я предпочитаю стратегию, если война неизбежна. То бей первым, усмехнулся я и добавил, а война однозначно неизбежна, более того, она выгодна нам, потому что это способ заявить о себе, показать, что род Сверидовых не канул в лету, что мы еще живы и вполне можем постоять за себя. Ну и трофеи, само собой, в том, чтобы бить первым, есть еще одно преимущество. С усмешкой, от которой по спине пробежал мороз, сказал Петр. Герцог предеев вполне может решить, что тебе скружил голову твой успех со складками, и ты, как идиот, рвешься в бой. Ну и как результат, он не затаится, чтобы ударить в самый неподходящий момент, а решит сразу с тобой разделаться. Точно, засмеялся я, все-таки знание психологии аристократов и Петра на высоте. И пусть трактир, где он раньше работал, аристократы чаще всего обходили стороной, однако, общаясь с клановыми, он хорошо изучил их повадки и теперь хорошо видит слабые стороны, и главное, умеет на них играть. Он прав. Герцог, скорее всего, именно так и решит, что я пацан, которому успех вскружил голову. А это значит, что он будет недооценивать меня. А это, в свою очередь, значит, что у нас есть шанс победить более сильного противника. В том, что Герцог Придеев сильнее нас, я не сомневался. Достаточно вспомнить, как много ценных вещей мы вывезли из гарнизона. А ведь это далеко не основной его гарнизон. Кстати, оружие и боеприпасов мы вывезли нормально так. Вполне на начало военных действий хватит. А потом нужно будет пополнять трофеями. Да. Но это дело наживное. Ха, войну против герцога вести его же оружием, используя его же боеприпасы? Люблю такое. Ну что? Обратился я к сидящим за столом. Я надеюсь, вы согласны со мной, что нужно рискнуть? Барон и баронесса переглянулись. Это был короткий разговор глазами. Я не вмешивался. Для меня было важно, чтобы они самостоятельно приняли решение. Собственно, для меня только их решение и было важно, потому что, как ни крути, а я втягиваю их в войну родов». Наконец, Архив Васильевич сказал, «Мы с Агафией согласны. Думаю, нужно составить письмо об объявлении войны».